Они сидели на лавочке возле дома, где жил буржуй, и ждали его возвращения. Вернее, на двух лавочках. На одной сидели Аня и Коля, а на другой — насупившийся Лёха под охраной пыни. Анька то и дело, бросая косые взгляды в сторону побеждённого рыцаря манной каши, рассказывала... «Мокрая ворона, Коля, она же Марина Воронина, одна из самых необычных девочек нашего города. Она вундеркинд. Ты, наверное, таких слышал?» «Только по телевизору видел», — задумчиво кивнул Колька. «А, ну это то, что непы обычно видят. Да. Получается так, что некоторые одарённые обладают настолько могучей силой, что её просто не скрыть. Вундеркинды как раз такие. О них знают взрослые и пытаются использовать якобы для пользы самих детей». «У мокрой вороны просто дикие способности к обучению. Она занимается в нескольких художественных кружках, ходит в музыкальную школу, в спортивную секцию, знает шесть иностранных языков. И всё это в десять лет». «Ничего себе! А в каком она классе?» — изумился Колька. «В том-то и дело!» — вздохнула Анька. «Она не ходит в школу. Учится на дому. У неё родители — профессора. По своей методике учат». «Да!» — поддакнул Пыня. «Они почему-то решили, что способности ворона — это целиком их заслуга, и поэтому носятся с ней, как с торбой. На улицу играть не выпускают, всё учат. С утра до вечера. На все конкурсы возят, в газетах про неё пишут. Даже в «Пионерской правде» писали». «А как же другие одарённые? Как они к ней относятся?» — спросил Колька. «Да как?» — пожала плечами Анька. «Мокрая ворона — признанный гений улицы «спортивной». «Они ее гордятся и оберегают, к ней просто так не попасть, там всегда воины пасутся. Хотя она и сама себя неплохо защитить может». «Да», — снова поддакнул Пыни и покосился на Лёху. «Если кто обидит ворону, воины со Спортивной придут мстить всей улицей. Камня на камне не оставят, а улица у них через весь город тянется». Лёха промолчал. «Он не хотел сейчас ни с кем разговаривать». Чекушина наложила на него старинное деревенское проклятие «Радуга». Теперь любая часть Лёшкиной головы могла изменить свой цвет. Достаточно ей было только пожелать этого. Лицо могло стать синим, например, оно нос красным. И все бы это увидели. Самое обидное, Лёха никак не мог снять это проклятие. Позор, да и только. «Понахватались в деревне дурацкие ведьмины приёмчики!» Бурчал он, проверив в очередной раз свой язык. Язык стал ярко-жёлтого цвета. «Поговори мне ещё», – показала ему кулак Чекушина. «А то стукну тебя, и мигом станешь фиолетовым в крапинку». «Хотя бы шишку уберите, смотрят же все на меня, смеются», – взмолился Лёха. «Легко». Анька спрыгнула с лавочки, поискала в кармашках платья и нашла подорожник. «Я не Таня Рогожина, но подорожники тоже лепить умею». И она, смачно плюнув на подорожник, припечатала им Лёхину шишку так, что тот аж взвизгнул от боли. «Ай! Ой, Лёшенька, неужели больно? Прости, прости. Что надо сказать?» Жалостливо прижала руки к груди Чекушина. «Спасибо. А ещё я больше не бу...» — виноват. опустил голову Лёха. «Сними проклятие. Пожалуйста!» «Вот сходишь в гости к мокрой вороне и обязательно сниму. Честно-честно», — пообещала Анька... И вздохнув, добавила: "Это сбежишь не час. Ищи потом ветра в поле". "Не сбегу", пробурчал Лёха. Это случайно вышло, и так вокруг меня пыня стену кольцом обвёл. «Это для твоей же пользы. Мне тебя ещё к вороне сопроводить надо», — сообщил Пыня. «Под конвоем, значит, поведёте». «Какой конвой, Лёшенька? Почетный караул. С подарками пойдёшь. С почётным караулом. Я тебе такое лицо сделаю счастливое. За километр будет видно. Она тебя сразу и простит», — всплеснула руками Чекушина. А давно вы с ней в ссоре? Что-то серьёзное произошло?» — встрял любопытный Колька. Лёха покраснел вопреки желанию Чекушиной, а Пыня и Анька, переглянувшись, захихикали. «Дружили они в детском саду», — с готовностью доложила Анька. «Весь город об этом знает. Вместе из детского сада Роза Люксембург в «Россияночку» перешли. Всегда были вместе. Только когда Лёшенька в первый класс пошёл, а она нет, выяснилось, что один рыцарь свою подружку стыдится». «Прекрати, ты ничего не знаешь», – тихо зарычал Лёха. «Ой, да подумаешь, чего я такого не знаю?» «Первая дружба с девочкой, первая песочница, первые дочки матери, Ути-Пути. Рыцари его, весь детский сад ею позорили. А тут такой повод связи все оборвать, когда ты на другую улицу жить переехал. А она следом за тобой раненой птичкой. И живёт, главное, недалеко. А ты всё мимо, досторонкою». «Вообще тогда никуда не пойду. Чё над разница? Пыня, скажи ей!» – обиделся до глубины души Лёха. Пыня только пожал плечами, как бы говоря, «А чего я смогу?» «Сам виноват. Пошёл бы к Вороне спокойно, и проблем бы никаких не было». «Пойдёшь, улица за тебя всё решила. А то давай, я голосование устрою. Мне недолго сюда всех позвать. Хочешь ещё большего позора?» — честно предупредила Анька. «Не хочу. Я всё осознал». «Вот и ладушки. А вон, кстати, и буржуй». Запыхавшийся и вспотевший коллекционер летел к ним со всех ног, крепко сжимая в руках красивую коробочку. «Вот», — выдохнул он, — «подарок для мокрой вороны». Школьники с интересом изучили серую коробочку, сделанную из плотного картона и бархатистую на ощупь. «А что в ней за фант?» — спросила явно заинтригованная Чекушина. «Три конфеты Незнайка на Луне и шоколадка Сатурн. Она в последнее время ими интересуется». Пыня присвистнул с уважением. «Ого! Ничего себе! У неё губа не дура!» Завистливо пробормотала Анька и, поднеся коробочку к уху, потрясла. Колька уже привык ничего не понимать, поэтому на всякий случай поинтересовался, что в этих конфетах такого. Какие-то местные конфеты и шоколад? «Это продукция из мира конфетных королей», — объяснил буржуй. «У нас в городе, в определенных местах, стоят торговые автоматы, где каждый одаренный может купить сладости из другого мира. Они принимают юбилейные монеты, а взамен выдают всякое — конфеты, шоколадки, печенье или леденцы. Никогда не знаешь, что они выкинут. Поэтому нам так нравится ходить к ним». «Незнайки особенные, и это самые желанные конфеты, а шанс выпадения шоколадки Сатурн где-то один к десяти тысячам. В переулках бы на нас таким богатством сразу напали и на правила бы не посмотрели», — вздохнул Лёха, думая о чём-то своём. «Успеешь ещё кулаками намахаться», — отозвалась Чекушина. «Встань лучше. Сейчас я тебя причешу и физиономию подправлю. Не гоже таким растрепой в гости к приличным девочкам ходить». <связь> Мокрая ворона жила в новом двухэтажном доме. Или, как его обозвал Пыня, коттедж на пересечении улиц Спортивной и Осипенко. Там таких домов было три. Ими улица Спортивная и заканчивалась. Дальше тянулась маленькая речка, спрятанная в густые зарослях орешника и альхи. Напротив этих коттеджей шла оживлённая стройка. Строилось сразу несколько пятиэтажек. Первую уже достраивали, остальные были на стадии котлованов. Все окрестные мальчишки с удовольствием играли там в войнушку по вечерам, бегали от сторожей и воровали интересные строительные материалы. Например, жгут или липучку. Колька заметил, как мимо них пробежали трое непов, лет девяти, вооружённые чёрными жгутами. С стройки возвращаются. Нам бы тоже надо сходить, пошарить», – завистливо вздохнул Пыня. «Вы же воины. Разве вам такое интересно?» – не понял его слова Колька. «Ну и чего, что воины? Мы тоже играть хотим. Иногда мы устраиваем там войнушку. Улица на улицу. Очень весело», – вздохнул Пыня. «Ты под ноги смотри, не видишь, что ли?» — огрызнулся на него сумрачный Лёха, молчавший всю дорогу и остановивший своих товарищей метров за пятьдесят от дома мокрой вороны. «Ой, мы уже в ловушке!» — спохватился Пыня и зашарил глазами. «Вот именно! Я их не вижу, но они точно где-то тут!» «Глобус ловушку рисовал!» И Лёха пальцем указал на почти невидимую надпись на асфальте, которую они только что пересекли. Надпись, нарисованная синими мелками, гласила «Замри». «И что это значит?» — спросил Колька. «Это значит, что стоит только им вслух громко сказать «Замри», как мы замрём на месте, пока они не скажут тамри, объяснил Пыня. «Во-во! Надо было нам эту надпись стереть, а то они сейчас шутить над нами начнут. Глобус в команде у Кольки свиста. Они специально не высовываются. Ждут нас», — подтвердил Лёха. «Да ладно тебе, Колян наш друг», — беспечно махнул рукой Пыня. «Дружба, дружба, я служба врозь», — Лёха оглядел окрестности. «Ладно, пойдём с тупыми лицами напролом, так они удивятся сильнее». Лёха оказался прав. Стоило им только подойти к дому, как раздался громкий предупреждающий свист, и кто-то грозно произнёс прямо над Колькиным ухом. «Замри». Замри. Пыня и Лёха послушно замерли. Вид у них был равнодушный и скорее скучающий, а Колька ради интереса попробовал отлепить прилипшие к земле ноги. Не получилось. Руки тоже отказывались его слушаться. «Так-так-так, это кто тут такой наглый нарисовался?» – послышался тонкий голос. «Привет, Пакля. Кольку позови. Я знаю, что он тут рядышком насвистывает», – равнодушно ответил Лёха. «Ну, как вам мое словечко? В самые по уши вляпались», — продолжал тот же голос. «Это не ты делал, а глобус. А если ты, то значит, ты полная бездарность». И Лёха демонстративно зевнул. «Колька, чё Суворовский обзывается? Да я ему поджопник пропишу. Я эту надпись два часа рисовал, а он не верит». «Не надо, Пакля. Он тебе всё правильно сказал. Будешь знать, как у глобуса списывать». «Здорово, Лёха». «Чего это ты возле дома герцоги не забыл? Новичку нашей достопримечательности показываешь!» Засмеялся другой голос, после чего скомандовал. тамри Лёха, Пыня и Колька с облегчением обернулись и по очереди пожали руки воинам улицы Спортивной. Воинов тоже было трое. Лохматый пацан с соломенными волосами, пакля, низенький серьезным лицом лысый мальчишка Глобус – И главный, высокий, как колонча паренек с острым носом и шрамом на лбу, колька-свист. Они пригласили воинов за деревянный столик для домино, стоявший за домом, где, видимо, по вечерам собирались пенсионеры и взрослые мужики. Но сейчас там никого не было. Воины спортивные развлекали себя игрою в карты и даже предложили сыграть партиечку-другую всем вместе, а то скучно целый день одним тут сидеть. «Мы к мокрой вороне, по делу», — сообщил, присаживаясь за столик Лёха. Воины спортивные в смятении переглянулись. «Обалдеть», — пробормотал Глобус. «А день так хорошо начинался». «И почему именно в мою смену? Приходил бы завтра. Завтра я беда дежурит, нам его не жалко», — возмутился свист. «Да я не буду ничего крушить. Ты-то, может, и не будешь. А она? Сколько вы там с ней не общались? С первого класса?» «Ты хоть знаешь, насколько она сейчас сильная стала? Думаешь, мы тут её охраняем, чтобы её никто не обидел?» <свят> «Вот наоборот. Мы тут, чтобы с городом ничего не случилось. Землетрясения там, урагана. Первая линия обороны, можно сказать. Нет уж, лучше иди домой. Сегодня воскресенье. Мультики вечером по телевизору будут показывать. Мы с подарками!» – многозначительно продемонстрировал коробочку Лёха. «Ага, с подарками он. Ты хоть знаешь, сколько она за встречу по важным вопросам берёт. Печеньками не отделаешься», — засмеялся Свист. «У неё самые дорогие фанты. Ворона — девочка занятая. Ей некогда самой к торговым автоматам бегать. Три незнайки на Луне и Сатурн. «Колян, я не шутки пришёл шутить, а помириться хочу. Не знаю, что из этого выйдет, но на тебя я очень рассчитываю. Всё ж таки сражались вместе. Ни разу я тебя в беде не бросал». Войны спортивной вновь переглянулись. Потом Колька свист задумчиво почесал нос. «Ладно, была не была. Глобус, отправь ей зайца». Колька увидел, как лысый пацан по кличке Глобус достал маленькое зеркальце и навёл солнечный лучик на одно из окошек дома, где жила мокрая ворона. «Она только от репетитора вернулась, и у неё там бабушка. Родителей нет», — поведал тем временем Свист. «Бабушка явно из Франции, всё время граммофон заводит. Утром нас рогаликами угощала, слоёными. Кру-кра-какими-то». «Она думает, что мы Маринкины женихи и поклонники». «Жених, вот он, самолично припёрся голову под топор класть», — хихикнул Пакля и тут же отхватил от старшего подзатыльник. Из окна что-то сверкнуло. «Ответ пришёл. Примет в гости только двоих. Лёху и открывашку». «Хм, значит, это не пыня», — проворчал, всматриваясь в окно глобус. «Ого, а как тебя зовут, новенький?» — с уважением спросил Свист. Коля ответил застенчиво: "Колька, здорово, мы с тобой тёзки, значит. Нам тут одну дверь проверить нужно. Поможешь? Не облизывайся, это наш открывашка. Суворовский присёк на корню всякие махинации Лёха. И чё, нанимать-то можно? Отмахнулся свист. Коль, мы тебе заплатим конфетами или частью добычи по результату." «Ты подумай, учитывая, что ты сосед, дадим больше, чем другие. А ещё объясним, с кем можно вести дела, с кем нет. У нас ведь некоторые редкостные обманщики. А ещё по дружбе можем навалять любому, на кого пальцем покажешь». Лёха и Пыня скорчили от последних его слов кислые рожи, всем видом показывая, что они думают по поводу «навалять». И Свист поспешно добавил. «В пределах законов, конечно». «Спасибо, я подумаю», – поблагодарил Колька. Лёха молча кивнул ему, и они, встав из-за стола, оставили Пыню наедине с воинами спортивной. А сами пошли к входной двери. Дверем открыла бодрая старушка. Колька обычно привык к бабушкам в халатах или в простых платьях с цветочками, но это явно следило за собой. На ней была строгая чёрная юбка и розовый вязаный жакет с помпонами. Платка она не носила, да ей, похоже, было и ни к чему. Седые кудри на голове были уложены в хитрую прическу. Больше всего Кольку удивили её очки. Он впервые увидел очки на золотой цепочке. «Что вам угодно, молодые люди?» – холодно поинтересовалась она. «Здрасте, мы к Марине в гости», – поздоровался Лёха. Она высокомерно изучила их внешний вид и только покачала головой. «В таком-то виде? Разве в таком виде ходят в гости?» «Простите, но это какой-то конфуз. Причешитесь, смените одежду, помойте шеи и руки, и, может быть, тогда...» «Се лави, мадам», — дерзко ответил Лёха, и тут, к немалому Колькиному удивлению, заговорил на иностранном языке. Колька понимал его интуитивно. Слова были незнакомые, но смысл был почему-то понятен». Лёха говорил о том, что усталый рыцарь после боя всегда спешит к своей прекрасной даме с трофеями и подарками, и что рыцарь никогда не задумывается о таких мелочах, как пыль или грязь или взмыленный конь. Он говорил о трудностях и преградах, встающих на пути, о дожде, снеге, хищных животных. Он говорил о полях, на которых растут тюльпаны и алые маки, прекрасные в своей утренней свежести, о каплях росы на паутинке, о пении лесных птиц, о журчании горных ручьёв. «Рыцарь не замечает всего этого», — говорил он, — «потому что спешит к своей прекрасной даме, ибо для него нет ничего прекраснее и важнее, чем она». Лёха закончил свой монолог. На глазах у старушки появились слёзы. Колька сообразил первый и вежливо подал ей свой носовой платок. Она поблагодарила его и, высморкавшись, произнесла. «Это прекрасно, молодой человек. В вашем возрасте такое бесподобное знание французского. Браво! А какое произношение! Я словно на его увидела своего покойного мужа, писавшего мне похожие письма. Превосходно! Снимайте обувь и проходите ванную!» «Это ещё зачем?» – нахмурился Лёха. «Шею и руки помойте, прежде чем к Марине идти!» С этими словами старушка вернула Кольке его платок. Мокрая ворона встретила их на втором этаже. На голову ниже Лёхи, в строгом сером сарафане, белой рубашке, на ногах белоснежные гольфы. Брюнетка. А ещё у неё были большие печальные глаза — «И очень милые косички с ленточками». Разговаривала она тихо, почти шёпотом. «Вот ты пришел, пришёл, мой рыцарь! Как же давно мы не виделись!» произнесла она, едва только Лёха и Колька переступили порог её комнаты. «Много лет прошло», — проворчал Лёха, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Наверное, у тебя было много дел. В четвёртом классе, я слышала, задают намного больше, чем в первом». «Так приходи к нам учиться, и сама поймёшь, сколько нам задают», ответил Лёха, задрав голову и рассматривая потолок. «Ах, если бы я могла...» «Мои папан и маман не позволят свершиться этому мезальянсу», вздохнула девочка. Колька поёжился. Она смотрела на Лёху так, словно он являлся самим центром её существования. Колька ни разу не видел, чтобы на кого-то так смотрели». Даже сам Колька и то так не смотрел на вожделённого робота на витрине детского мира. А он тогда целый час им любовался, не отрываясь. «Ну так чего жалеть? Вот я принёс тебе фанты, и хотел бы помириться». Лёха протянул девочке с грустными глазами коробочку. «Так ты вроде бы со мной и не ссорился. Если кто и должен был извиниться за прошлые ошибки... «Так это я», — ответила девочка, принимая подарок. Она взвесила его на ладони и, вздохнув, спросила. «Ты простишь свою глупую ворону, мой храбрый рыцарь?» Колька только стоял и хлопал глазами. Он ничего не понимал, кроме одного. Этих двоих связывала какая-то старинная тайна. «Если поможешь нам с нашей бедой, то прощу», — буркнул Лёха. «И в голову мою, чтоб больше без разрешения не лазило». «Я согласна», — громким шёпотом сообщила ворона. И они пожали друг другу руки. Потом она предложила вместе попить чаю и, сообщив гостям, что они могут чувствовать себя как дома, убежала на кухню. Лёха и Колька от нечего делать изучили обстановку в её комнате. Комната была большая, светлая. В левом углу возле окна стояла лакированная пианино тёмно-коричневого цвета и круглый вращающийся стул. Справа от него книжный сервант с множеством полок, где помимо книг стояли и лежали вязаные игрушки. Зайчики, медведи, лисы и даже похожие на человечков. Колька захотел потрогать одного такого, но Лёха вовремя успел его остановить. Едва только Колька протянул к вязаной игрушке руку, как-то ожила и попыталась уколоть чужака острой вязальной спицей. Колька отпрянул, наблюдая, как игрушки одна за другой начинают оживать и шевелиться, как недобро поблескивают их пуговичные глаза. «Поделки вороны», — объяснил Лёха. «Технику она у кружка-вышивальщиц позаимствовала». «Я точно знаю, что она туда не ходит». «Однако лучше этих зайчиков не трогать. Они довольно опасны». Игрушки словно услышали его, и одна из них, напоминавшая рыцаря, молча отсалютовала ему. Лёха козырнул в ответ, и они отошли на безопасное расстояние. Колька после такого даже побоялся на стол присесть. Мало ли чего. Он отошёл к окну». Оттуда было хорошо видно, как за столиком играют в карты Пыня и воины со спортивной. Пыня проиграл, и теперь его в шутку бил по носу карточной колодой маленький лысый глобус. Колька, свист улыбаясь, что-то рассказывал, и вдруг, заметив его в окне, кивнул, как бы спрашивая «Как там?». Колька в ответ только пожал плечами и повернулся к Лёхе. Лёха в это время сосредоточенно изучал школьную доску, висевшую на другой стене. Ворона нарисовала там мелками несколько рисунков радиальной формы. От одного рисунка к другому бежали разноцветные стрелочки. Рыцарь каша каши так увлёкся, что не заметил, как начал ковыряться в носу. «Что это такое? Как думаешь?» – спросил он у Кольки, когда тот подошёл ближе, чтобы тоже посмотреть. «Ни разу такого не видел», — признался Колька. «А если представить на секунду, что ты открывашка, и у тебя есть карта для путешествий между мирами», — намекнул Лёха. Колька переводил взгляд от одной стрелочки к другой, покумекал и выдал. «Не сходится. Часть направлений должна быть тогда выделена пунктиром, с пометками временных интервалов. Есть переходы, которые появляются только время от времени». И почему тут стрелочки в первом круге одного цвета, а в другом — другого? Если бы это считалось одной дорогой из пункта А в пункт С через пункт Б, то они бы считались одним направлением. Мы никогда не рисовали такие странные карты. Но я видел похожие у... «Конфетных королей», — прошептала мокрая ворона, неслышно появляясь рядом с ними. «Как хорошо, Коля, что наши открывашки не хуже их умеют составлять карты». «Я так мечтаю сама научиться открывать двери. Очень давно мечтаю». От её шёпота у Кольки побежали по спине колючие мурашки. Лёха и не подумал оборачиваться. «Я приготовила чай», — сообщила ворона, сверляв взглядом его спину. «Мы выпьем чаю и разделим незнаек, скрепив дружеские отношения, как в старые времена». «Зачем тебе их карты?» – с подозрением спросил Лёха. «Я должна думать о будущем. Таков удел всех девочек. О будущем нужно думать заранее, а не когда оно наступает. Но не стоит задерживаться понапрасну. Ведь вы пришли сюда не за этим. Пойдёмте вниз, в столовую. Я уложила бабушку спать. Нам никто не помешает». Они рассели в столовой за большим столом, накрытым заграничной клеёнкой с пальмами и кокосами. Лёха тут же без разрешения схватил из хлебницы слоёный рогалик и с удовольствием захрустел им под одобрительный взгляд хозяйки. А вот Коля постеснялся. Его мучило другое. Вопрос так и чесался на его языке, так и пёр наружу. И когда девочка с грустными глазами разливала чай в три фарфоровые чашечки, он спросил. «А почему тебя называют мокрой вороной?» Кажется, он спросил это совершенно напрасно. Лёха подавился и начал кашлять, а на лице у девочки впервые появилась загадочная улыбка. «Такая милая история была, правда, Лёша?» Не надо, прохрипел красный как рак воин Суворова. Ничего страшного. Я всё равно расскажу. Лёша дал мне моё прозвище, прошептала девочка. Я тогда только научилась говорить. У меня были проблемы с речью, я очень боялась громких звуков, отчего практически всегда молчала. Так и молчала, пока не попала в детский сад имени Роза Люксембург. «Была ранняя весна», — она на секунду замолчала, будто вспоминая, потом продолжила. «Воспитательница каждый день учила нас произносить своё имя и фамилию без запинки, и так несколько дней подряд. Мне было три года, и у меня вместо слов раздавалось только шипение, со мной никто не дружил, а я так старалась». Так хотелось, чтобы меня заметили и оценили. И когда у меня впервые получилось, я была так счастлива. Я всем и каждому тараторила. Меня зовут Марина Воронина. Я надоела всем в своей группе и даже самой воспитательнице. Я повторяла и повторяла своё имя без конца. Не могла остановиться и на меня обиделись. Когда мы пошли на прогулку, дети столкнули меня в глубокую лужу. Они хотели, чтобы я перестала повторять вслух, как меня зовут. Я упала, а они начали смеяться надо мной и показывать на меня пальцем. А я... я подумала, что понравилось им и тоже начала смеяться, но у меня вместо смеха... Получалось только карканье. Я смеялась так. Как, как, как? У Кольки от её смеха сами собой на голове зашевелились волосы. Смех был и жуткий, и жалобный. Всё вместе. Лёха опустил голову. Судя по всему, он испытывал неимоверный стыд. И тогда пришёл он, с гордостью глядя на Лёху, прошептала девочка. «Мой рыцарь! Он вытащил меня из лужи со словами «Прекращай плакать, ты простудишься, мокрая ворона». Прозвище прилипло ко мне навеки. С того дня мы всегда были вместе, и больше он никому не позволял надо мной смеяться. «Я не был тогда рыцарем, это случилось потом», — проворчал Лёха. «Ты всегда был и будешь моим рыцарем», — прошептала в ответ девочка. Я даже готова простить Чекуша на её маленькую шалость. Она постаралась на славу. Твоё лицо сияет в этот торжественный день». Лёха испуганно вскочил со стула и бросился искать ближайшее зеркало, а мокрая ворона невозмутимо пододвинула Кольке чашку с чаем и большую конфету в синей бумажной обёртке. «Это серия незнайки на луне. Короли любят разных незнаек не знай-ка в солнечном городе, не знай-ка и его друзья. Знаешь, почему они такие ценные?» Ня, Колька пристально изучила бёртку. На ней был рисунок мальчика в большой синей шляпе, сидящего на жёлтом полумесяце. Судя по весу, шоколадная. «Конфеты нужно есть обязательно с друзьями. Сейчас Алёша вернётся, и мы вместе попробуем», — прошептала девочка. Колька и подумать не мог, что конфеты могут быть такими удивительными. На вкус она была с орехами и какими-то вкусно лопающимися во рту пузырьками. Едва он только проглотил последний кусочек, как обстановка вокруг изменилась». Он оказался в рубке космического корабля. На кольке был настоящий скафандр, серебристого цвета, а на груди экран с цветной индикацией. Тело потеряло свой вес, и он поплыл прямо по воздуху. А рядом плавали Лёха и мокрая ворона в похожих скафандрах. Они смеялись. Колька точно знал, что они летят на Луну, и полёт проходит нормально. Лёха — капитан корабля, ворона — штурман, а Колька должен был совершить выход в открытый космос. Они вместе поплыли по длинным белым коридорам космического корабля, пересекли оранжерею, где за стеклом росли земные растения, спустились, держась за металлический шест на другой уровень, и устроили пиршество на космической кухне. Они ели сладкую фруктовую пасту из тюбиков, запускали шарики газировки и гонялись за ней на перегонки. Колька так увлёкся погоней за очередным сладким прозрачным шариком, как не заметил быстро приближающуюся стену и, ударившись о неё, пришёл в себя, лёжа на полу. Оказалось, он упал со стула. Лёха и мокрая ворона продолжали пить чай с самым невозмутимым видом. «Как же так? Как такое возможно? Где я только что был?» Сколько не понимал, сколько прошло времени. Час? Неделя? Может быть, год? Сколько они летели? «Пять минут прошло. И да, мы были там вместе с тобой». «Это совместное реалистичное видение», – проворчал Лёха, наблюдая, как его товарищ хлопает в изумлении глазами. «Технология конфетных королей. Вот поэтому эти конфеты у нас так ценят», – прошептала девочка. «Сатурн я, с вашего позволения, трогать не буду. Там наклейка интересная». «Она правду говорит. Короли, конечно, те ещё гады, но надо отдать им должное, любят сладости и постоянно их улучшают. Когда-то давно они обложили наш город сладкой данью. Все дети должны были относить свои конфеты в пункты приёма. Они наживались на нас». А потом четверо мальчиков в детском саду «Россияночка» отказались есть холодную манную кашу и размазали её по тарелкам, подхватила мокрая ворона. Так появились первые рыцари ордена манной каши. Так началось падение королей. Она с восхищением посмотрела на Лёху и тот снова покраснел. Рыцари победили банду конфетных королей и принесли нашим улицам заслуженную славу. Теперь мы предпочитаем торговать. Они у нас покупают конфеты, а мы у них. Монетками обмениваются нумизматы, контроль за которыми осуществляет пионерская организация. Отсюда получается круговорот конфет между мирами. «Все довольны», — подытожила мокрая ворона. Она продемонстрировала им шоколадку, на которой была красивая картинка планеты Сатурн. «Однако, на что готов пойти буржуй, лишь бы не отдавать свою любимую игрушку?» – проворчал Лёха. «Ага, об игрушках». Ворона вытащила лежавшую на дне коробочкой бумажку, и её губы зашевелились. Она прочитала, что там было написано, и сообщила. «Он прислал описание ритуала». «Общий смысл мне понятен». «Ты поможешь нам?» – с надеждой в голосе спросил Лёха. «Мы вместе, и я ради тебя сверну горы, мой рыцарь», – прошептала ворона. «Только вот...» «Что только?» «Мне нужно знать всё, а ты запретил мне проникать в твою голову. Значит, остаётся...» Она пристально посмотрела на Колю своими большими грустными глазами и сообщила... «Нам нужна твоя голова, Коля. На время. Ты ведь не против?» «Я про...» — успел закричать Колька и тут его снова окутала тьма. Второй раз за день. За какой день? Неважно. Он падал, падал в бесконечный колодец. Он обнаружил себя парящим под потолком в комнате мокрой вороны. Его собственное тело лежало сейчас на кровати, а Лёха и Ворона стояли перед школьной доской. Девочка рисовала на доске загадочные символы и объясняла Лёхе, что они означают. «Любой ритуал можно изменить в нужную сторону, если соблюдать интонации и рифмы», — громким шёпотом вещала она. «Таким образом мы перенесём освещение не на улицу, а на детей Суворова». «Чёрный человек окажется беспомощен». «Для меня всё это сложно. Можешь попроще?» – спрашивал Лёха. «Для тебя всё, что угодно, мой рыцарь». «Ой, не начинай. Мне и так неудобно перед Колькой». «Он сейчас спит», – бросила свой взгляд в сторону кровати ворона. «Так будет лучше. Он задавал бы слишком много вопросов и отвлекал от работы». Прозрачный невесомый Колька подплыл поближе – Изучил символы, ничего не понял и в душе согласился, что так действительно было лучше для всех. «Да уж», — засмеялся Лёха, — он и так нас всех замучил вопросами. «Ничего, со временем поймёт, как мы тут живём, и вольётся в коллектив». «Чёрный человек и дети леса — это предзнаменование болезни которая начнётся с детей Суворова и быстро разойдётся по другим улицам. Всё связано и всё взаимосвязано. «Странно, что вы не поняли этого сразу», — шептала ворона. «Ты забыл, как мы инстинктивно реагируем на любую опасность? Бывает и так, что наши тела раньше нас понимают о приближении беды и пытаются нам сообщить». Все эти домики, пир для детей – всего лишь коллективное бессознательное. Вы сигнализировали друг другу о том, что скоро заболеете, а сами не понимали. Чёрный человек похож на смертельный вирус, пытающийся к нам проникнуть из другого мира. Именно поэтому ты не смог причинить ему вреда, только отогнал на время. Все заболевшие дети станут... «Детьми леса». «Не понимаю, а непы тут при чем? На поляне на нас нападали маленькие тени. Я думал, это его дети. Я думал, нападают только на одарённых». «Болезнь в первую очередь поражает самых слабых. Она не будет нас делить на одарённых и непов. Мы ей нужны все». «Улица Суворова ближе всех к поляне переговоров». Короли сразу поняли, в чём тут дело, и изолировали себя. «Вы можете повторить их ход, но это мало поможет. Нужна прививка. Взрослые прививают нас от различных страшных болезней. Теперь настала наша очередь проявить инициативу. Наше здоровье в наших руках». «А игрушки?» буржуи останется не очень доволен». «Ваши игрушки не пострадают, хотя их свойства и ослабнут. Но тут уж ничего не поделаешь. Сырьё для прививки», — прошептала ворона. Колька задумался. «А какая у него самая любимая игрушка? Ракушка, подаренная дедом? Может быть, танк на управление? Электронная игра? Ну, погоди!» «Всё не то. Я изучила память нашего открывашки». «Есть один интересный момент насчёт игрушки, которую он должен принести на площадку». Внезапно прошептала ворона, и Колька насторожился. «Какой?» — спросил Лёха. «Его якобы любимая игрушка — это не то, чем кажется на первый взгляд. Он сам об этом не догадывается, просто играет с ней. Мы используем её в новом ритуале». «Думаю, Коля будет не против от неё избавиться». Она причинила ему много горя. «Расскажешь?» «Подставляй ухо». «Какая игрушка? Вы о чём? Опять без меня решаете!» Обиделся Колька, заметив, как ворона что-то тихо шепчет на ухо Лёхе. Он попытался подплыть поближе, но девочка заметила его и щёлкнула пальцами прямо перед его призрачным носом. Пынян начинал понемногу злиться. Эти хитрые ребята с улицы Спортивной уже тридцать раз обыграли его в карты. Пакли и Глобус под чутким руководством Кольки Свиста навешивали ему очередные погоны и в следующую партию обещали поженить. Это было намного обиднее каких-то шестёрок, оставленных дураку на погоны. Пыня должен был выбрать даму, а тот, кто обещал поженить, должен был заставить его, эту даму, взять самый последний. Пакля разложил веером всех четырёх дам, а Глобус и Колька выбирали строе предположения. «Вот эту даму Бубен. Это Светка Прыщ, семиклассница. В самый раз будет», — предлагал Колька. «Давай лучше эту, Надьку Копыта. Смотри, какая красная. Даму червей. Любовь до гроба», — возражал Глобус. «Не, мы в прошлый раз с ней ябеду поженили. Два раза одно и ту же нельзя», — вспомнил Свист. «Чего вы спорите? Выбор ясен», — хихикнул в очередной раз Пакля и пододвинул к пыне даму крестей. Свист и Глобус клонились над картой, посмотрели и заулыбались. «Точно, Чекушина. Хороший выбор, Пыня. Ни у кого такой жены не будет, как у тебя. До гроба, дураки оба». «Нет», мы... — мысленно взмолился побледневший от страха Пыня, припомнив, что сделает Анька с любым, кого к ней в женихе и таким образом запишут. «Господи чудо, я прошу тебя, Оля Лукойя, кто угодно, только не она». «И чудо произошло». В доме, где жила мокрая ворона, раздались громкие крики, а потом неожиданно для всех входную дверь просто вышибла, и она, сорвавшись с петель, пролетев несколько метров, упала на дорогу. «Подлец! Скотина! Засранец! О, боже мой, какой пассаж! Какой пассаж! Стой, гад!» Из дома пулей вылетел взъерошенный Лёха, и его одежда дымилась. Следом за ним Колька, затравленно озираясь, они крикнули «Пыня Шухер!», а потом рванули по улице так, будто за ними гнался сам дьявол. Пыня обернулся, было к воинам спортивное, чтобы уточнить, что происходит, но за столиком было пусто. Пакля и глобус под руководством свиста чесали во все лопатки в сторону речки, надеясь обрести там временное укрытие. Пыня вздохнул. Бегать он не очень любил». Он посмотрел на столик, где в одиночестве лежала его дама крестей. «Действительно», — подумал он, — «вылитая чекушина». «Бррррр». Крики прекратились, а потом из дома вышла спокойная, как удав, мокрая ворона. Пыня оцепенел. Бежать было бессмысленно, оставалось только покорно ждать своей участи. Она взглядом обвела улицу, оценила ущерб И кивнув пыне как старому приятелю, подошла к выбитой двери. Когда она подняла эту дверь словно легкую картонку челюстью воина упала просто до земли. Ворона вернулась в дом и через несколько долгих, практически вечных секунд он увидел, что все в порядке. Дверь на месте и хорошо открывается. Ворона вернулась в дом, а он всё ещё продолжал сидеть в странном оцепенении. Потом он услышал, как на втором этаже приоткрылось окно, заиграло пианино и тихий нежный голос запел. Зима пройдёт, и весна промелькнёт, И сна промелькнет Унут все цветы снегом мы заметёт. И ты камневернёшься, мне сердце говорит. Мне сердце говорит, Тебе верна останусь. Тобой лишь буду жить. Тобой мне ты вернёшься полюбишь ты меня полюбишь ты меня э от ты от несчастья тебя укрою я тебя у кровью я и когда мы встретимся с тобой встретимся с тобой то же буду «Да кто их разберёт, этих девочек?» — задумчиво произнёс слух Пыня, когда песня закончилась. «Бьёт, значит, любит. А может, любит, значит, бьёт. Только фигу вам, а не женить бы». И он, спрятав в кармане заветную карту, не торопясь, отправился догонять друзей. Всё равно они не убегут дальше улицы Суворова».